2. Следователь по делам об убийстве Холгер Мунк сидел в машине около своего старого дома в Рео и жалел, что согласился приехать. В этом самом белом доме он жил со своей тогдашней женой Марианны, пока они не развелись 10 лет назад. С тех пор он здесь не был. Полный полицейский зажёг сигарету и опустил стекло. Несколько дней назад он был на ежегодном обследовании у врача, и тот снова посоветовал ему есть меньше жирной пищи и бросить курить. Но в планы 54-летнего полицейского это не входило. По крайней мере, точно не последний пункт. Сигареты нужны Холгеру Мунку, чтобы думать, и если и было что-то, что он действительно любил, так это шевелить мозгами. Холгер Мунк обожал шахматы, кроссворды, математику... Все, что могло заставить мозговые клетки работать. Часто он сидел за компьютером и болтал с друзьями о разных шахматных партиях Магнуса Карлсона или решениях больших и маленьких математических загадок. Например, только что ему пришло письмо от друга Юрия, профессора из Минска, с которым Мунк познакомился в интернете несколько лет назад. Металлический шест стоит в озере. Половина шеста под землей. Третья часть шеста под водой. Над водой торчит 8 метров шеста. Какова длина всего шеста? Привет, Юп. Мунк немного подумал над ответом, прежде чем нашел его, и уже собирался послать письмо, как его отвлек телефонный звонок. Он бросил взгляд на дисплей. Микельсон, его начальник в Гренланд. Несколько секунд телефон продолжал звонить. Мунк раздумывал, брать ли трубку, но, наконец, решил отклонить вызов. Нажав на красную кнопку, он положил телефон обратно в карман. Сейчас время семьи. В этом он и ошибся чуть больше десяти лет назад. Недостаточно времени посвящал семье. Работал сутками напролёт, и даже когда приходил домой, мысли его были в другом месте. И вот он снова стоит перед этим домом, где она теперь живет с другим. Холгер Мунк почесал бороду и взглянул в зеркало на большой розовый подарок с желтой лентой, лежащий на заднем сиденье. У Марион, его внучки, сегодня день рождения. Его маленькой любимице исполнилось 6 лет. Потому он и согласился приехать сюда, в Рио, хотя вообще-то давно решил, что нога его больше не переступит этот порог. Мунг сделал глубокую затяжку и потрогал ложбинку на пальце, где было обручальное кольцо. Он носил его десять лет после развода. Марианне. Она была его большой любовью. Он представлял себе, что они всегда будут вместе и не был ни на одном свидании после расставания. Не то, чтобы у него не было возможности. Женщины часто обращали на него внимание, но он просто не хотел. Это казалось неправильным. Но теперь он это сделал. Снял обручальное кольцо. Оно осталось лежать в аптечке, дома, в ванной. Он не смог его выбросить. Хотя прошло 10 лет, и есть ли еще надежда? Или это его ошибка? Нужно сделать так, как советовало большинство друзей. Идти дальше по жизни. Найти себе другую. Холгер Мунк тяжело вздохнул, опять затянулся сигаретой и бросил взгляд на большой розовый подарок. Наверное, он снова переборщил. Его дочь Мириам все эти годы ругала его, потому что считала, что он избаловал малышку Марион, покупая ей все, на что она показывала пальцем. Он купил кое-что не совсем политкорректное, но он точно знал. Внучка хотела этого больше всего. Куклу Барби, большой дом Барби и машину для Барби. Он буквально слышал, как Мириам читает нотацию. Об избалованных детях, о женском теле, образцах и идеалах. Но, господи, это же просто кукла. Ну что плохого в том, что именно ее хочет маленькая девочка? Телефон опять зазвонил, снова Микельсон, и Мунк еще раз нажал на красную кнопку. Когда раздался третий звонок, он почти взял трубку. Ха, «Мия Крюгер». Он с теплом подумал о молодой коллеге, но все таки не стал отвечать. «Семейное время. Перезвонит ей позже. Может быть, выпить чаю с ней в Юстисоне вечером? Это ему точно не помешало бы после такого сеанса. Поболтать с Мией». Он давно с ней не говорил и почувствовал, что соскучился. Всего несколько месяцев назад он забрал молодую коллегу домой с острова недалеко от Трёндлага. Она изолировала себя от окружающего мира, отказалась от телефона. Мунку пришлось лететь в Вернес, арендовать машину и просить местную полицию вести его в лодке, чтобы найти ее. С собой у него была папка с делом. Именно оно заставило ее вернуться в столицу. Холгер Мунк глубоко уважал всех сотрудников отдела, но Миа Крюгер была совершенно особенной. Он забрал ее из Высшей школы полиции еще до окончания учебы, в возрасте 20 с чем-то лет, по наводке ректора, его старого коллеги. Холгер встретился с ней в кафе. Никакой торжественности, просто встреча рядом с домом. Миа Крюгер. Молодая девушка в белом свитере и узких черных брюках, с длинными темными волосами, почти как индианка, с самыми ясными голубыми глазами, которые он когда-либо видел. Она сразу ему понравилась. Умная, уверенная в себе и спокойная. Как будто она видела, что он ее экзаменует, но продолжала отвечать вежливо, с едва заметной усмешкой во взгляде. «Думаешь, я глупая? Или как?» Миа Крюгер потеряла сестру-близнеца много лет назад. Сигрид нашли мертвой, умерла от передоза героина в подвале в Тёйене. Миа обвиняла ее дружка, и во время планового обследования кемпингового трейлера в озеро Трюван много лет спустя она случайно столкнулась с ним. На этот раз он был с новой жертвой. В состоянии аффекта Миа убила его, выстрелив два раза в грудь. Холгер Мунк сам был там и знал, что этот поступок можно было легко списать на самозащиту, но из-за того, что он заступался за Мию, его перевели, а саму Мию отправили на лечение. После почти двух лет в полицейском участке Хёнефосса Мунка наконец позвали обратно на место главы отдела расследований на Марибуэсгате. Он также позвал назад Мию, но после того, как они раскрыли дело из папки, Их начальник в Гренланд решил, что она по-прежнему нестабильна. Микельсон велел ей не появляться в офисе, пока она не посетит психолога, который сможет подтвердить ее трудоспособность. Мунк отклонил еще один вызов от шефа из Гренландии и остался сидеть, глядя на себя в зеркало. Чем он вообще тут занимается? Прошло 10 лет, и вот он сидит около их старого жилища. Где теперь она живет с другим мужчиной и все еще надеется, что все может наладиться. Ты идиот, Холгер Мунк. Тебе тоже не мешает сходить к психологу. Мунк вздохнул и вышел из машины. На улице похолодало. Лето определенно закончилось, как и осень, судя по всему, хотя стояло лишь начало октября. Он застегнул пальто на животе вытащил из кармана телефон и отправил ответ Юрию. 48 восемь метров!» — подмигивающий смайлик. «Ха-эм». Последний раз затянувшись сигаретой, он достал огромный подарок с заднего сиденья, дважды глубоко вздохнул и медленно отправился по гравийной дорожке к белому дому.